Глава девятнадцатая. «Тук-тук-тук!» — скажет Тома. «Ты что собираешься делать?» — Изумленно спросит Максим Юрьевич Северов. «Одиннадцатого августа, суббота. День безудержной страсти». «Да, увиделась сегодня с Максимом. Ну и что?» Он пришел ко мне в Джерси, а я к нему навстречу с читателями. Интеллигентные отношения. Ха, дружба. Дана хмыкнула и вышла из ресторана. Сильный порыв ветра толкнул ее в бок, бессовестно задрал юбку и устремился дальше. Она вдохнула влажный воздух и заторопилась к машине. И тут же первая капля дождя шкодливо чиркнула по носу. А Тамара его ничего особенного. Нормальная? Замороженная? Или нормально замороженная? А как у нее вытянулось лицо! Да, мы рыжие. Максим, Максим... Дождь обрушился щедро и резко, как раз в тот момент, когда Дана захлопнула дверцу. Она включила дворники, музыку и поехала к вокзальному переулку домой. «Погода кошмарная», — подумала она, поглядывая на часы. «Двенадцать ночи. А все нормальные люди уже спят, а она с работы тащится. По стеклам струится вода, фонари горят через один, а то и через два. А, замечательно». Позвонить Алисе или нет. Вдруг она не одна. И, ну, надо ее предупредить. Ваша мама пришла, молока принесла. Дана прыснула от смеха, представляя панику своих детей. Хотя Костя не тот человек, который будет паниковать. Ладно, не будет она звонить. Застукает, так застукает. Ничего страшного, тем более, что Алиса прекрасно знает, во сколько возвращается ее мамочка. Наверное, уж целуются, прощаются. Кошмар. Моя дочь выросла. Не перестаю этому удивляться. Дана выключила музыку и погрузилась в собственные мысли. По пятницам она всегда возвращалась на два часа позже. Народ после трудовых будней засиживался в ресторане чуть ли не до утра. Посетители заказывают дорогие блюда и песни. И по финансовым соображениям приходится растягивать выступления. А сегодня она ушла раньше, несмотря на фуршет, организованный торговой фирмой. Юбилей у них какой-то. Даже ей подарили бутылку ликера в красивом хрустящем пакете. Можно было и задержаться, но она устала, и душа не на месте. Ушла, а значит, вероятность натолкнуться на Костю есть. Позвонить, потянувшись к телефону, она метнула взгляд в зеркало заднего вида и... Хлоп! Машина подпрыгнула и завиляла. Да, она вцепилась в руль и вжала педаль тормоза в пол. ш, -ш, -ш, -ш стоп «Ой!» пропищала она, повернув голову сначала направо, а затем налево. Ливень набирал обороты, и по стеклу продолжала струиться вода. Ни одной машины, проезжающей мимо. С одной стороны стройка, а с другой тусклые витрины магазинов и невысокие дома с редкими желтыми квадратиками окон. «Ой!» повторила Дана, чуть приоткрывая дверцу. Зонт лежит дома в шкафу, на ногах босоножки. Нет, она еще не сошла с ума, чтобы скакать под дождем практически босиком. Резко захлопнув дверцу, она нажала аварийную кнопку. По крайней мере, никто не врежется в зад. Надо вызвать помощь. Да, к ней приедут и спасут. Где-то был номер телефона. Дана на миг замерла, а потом сунула руку в сумочку и вынула визитку Максима Юрьевича Северова. «Нет, она не будет обращаться в службу технической помощи. Есть идея получше». «Звони, если что-нибудь понадобится, или когда будет свободное время?» «Ого, у нее как раз сейчас проблемы и куча свободного времени». И ничего, что он говорил эти слова не всерьез, а только чтобы выкрутиться и запудрить мозги своей Тамаре. А кого это волнует? Посмотрев на книгу «Право вершить добро», лежащую на соседнем кресле, Дана усмехнулась. «Слово не должно расходиться с делом». Но, взяв в руки мобильник, она не сразу стала набирать номер. На душу неожиданно навалилась такая грусть, что глаза заблестели от слез. Нелегко улыбаться, когда прежние чувства требуют ответа. Нелегко признаваться в том, что после отношений с Максимом Северовым она больше не испытывала той самой любви, которая кружит голову и болит в каждой части тела. «Было?» «Было. И сейчас есть?» «Есть. А то не пошла бы она сегодня в центр просвет и не попросила визитку. «Какая же я дура!» — фыркнула Дана. «Никакой гордости!» «Но когда прячешься за игрой, тогда поступки выглядят иначе. Он никогда не подумает, что в ее сердце бьется любовь?» Привязанность, просто привязанность и или страсть откорректировала свои переживания Дана. Любовь почему-то признавать стыдно, а страсть нет. Так получается. Я только хотела его увидеть, и больше ничего. Он все равно считает, будто я над ним издеваюсь. Этакая запоздалая месть через 22 года. Убеждая себя, твердо произнесла Дана. «Ну и пусть, и дальше так считает», — пожала она плечами и набрала номер. Сначала Максим Юрьевич не поверил своим ушам, затем заскрипел зубами, затем рявкнул. «Я сплю!» и прервал разговор. Полчаса назад он лег спать, и ему уже снился красочный сон. Скалистый берег океана, редкие аккуратные домики отелей, небо в перистых облаках. Но раздался звонок, и пришлось вскакивать и бежать к комоду, хватать мобильник и... И слушать знакомый до нервного срыва голос Даны Григорьевны Бестужевой. «Хоть ночью она может оставить его в покое!» Он залез под одеяло и закрыл глаза. Телефон вновь издал прерывные звуки. «Выключу его к чертовой матери!» выругался Максим Юрьевич, нажимая на кнопку. «Легко сказать «выключу», но не так-то просто это сделать, оказывается, да?» «Что за хамство?» Раздался недовольный голос Даны. Посмотри на часы и сама все поймешь. А разве депутаты вершат добро только в рабочее время? Чего ты хочешь? Колесо. Какое? Круглое. Я сижу в машине на полпути к дому. Похоже, у моего Форда просто пробито колесо. «А ты так настойчиво предлагал помощь, что я решила обратиться именно к тебе, на улице Ливень, на дорогах Ямы». «Депутаты такими вопросами не занимаются», — отчеканил Максим Юрьевич и вновь прервал звонок. Положив телефон на соседнюю подушку, он принялся испепелять его взглядом. «Ну давай, звони, а я еще раз пошлю тебя куда подальше». Но телефон молчал. Откинув одеяло, Максим Юрьевич заметался по спальне. «Звони же!» — потребовал он. В ответ — тишина. Он шагнул к окну, резким движением отдернул штору и посмотрел на дворик. Дождь стеной, потоки воды несутся по дорожке, поблескивая под светом фонарей. «Дринная погода!» Развернувшись, Максим Юрьевич принялся гипнотизировать телефон. Она сидит в машине на одной из улочек Москвы. Темно, и только раздается барабанный стук капель. «Звони же!» На гордость пришлось плюнуть. Он взял мобильник и сам набрал номер Даны. Хэллоу, протянула она. — Вызови эвакуатор. — Вот они, современные мужчины. И это депутат Государственной Думы. Человек, за которого голосовали сотни тысяч людей. — Хватит поясничать. Ты чем шуршишь? — Пакет с ликером. Мне подарили. — Ты еще и пьешь? — А чем мне здесь заниматься? Говори, где ты находишься? Максим Юрьевич возвел глаза к потолку и тяжело вздохнул. Я приеду. Одевался он в попыхах, не заметил, что взял с полки два разных носка, никак не мог попасть в рукава тонкого свитера, ширинку застегивал уже по пути к гостиной, а шнурок завязал только на правом ботинке. Забыв про зонтик, он выскочил на улицу и побежал к машине. Перепрыгивая большие и маленькие ручейки, до места Максим Юрьевич добрался довольно быстро, и форт-фокус Даны нашел без проблем. «Хоть аварийку выключила!» — раздраженно подумал он, отмечая, что никакого знака Дана на дорогу не выставила. Спешно обойдя машину, он задержался около левого заднего колеса, потом услышал щелчок открывающейся дверцы и довольный голос. Но «Ну, наконец наконец-то!» «Нужен эвакуатор!» Колесо пробито, и диск треснул, громко ответил Максим Юрьевич, стараясь быть равнодушным и официальным. Он вытер ладонью лицо и торопливо юркнул в машину. Здесь было тепло и сухо, правда, насквозь мокрая одежда не давала возможности насладиться и тем, и другим. Ты мокрый, ответила Дана, теряя игривый настрой. Он близко, совсем близко, и его можно хорошенько рассмотреть. Брови ровные, черные, а вот на висках уже просить. Уши. Что можно сказать об ушах? А. Дана подавила улыбку и встретила взгляд темных глаз. Я отвезу тебя домой а с машиной разберемся завтра. Ладно. Дана подалась в его сторону, и на миг Максим Юрьевич подумал, что сейчас их губы встретятся, но она протянула руку на заднее сиденье, и, подхватив шуршащий пакет, из которого торчала плоская сумочка, тут же вернулась в прежнее положение. Посмотрела в зеркало и взбила свободной рукой и без того пышные волосы. «Я готова», — объявила она. Дорога до Мерседеса заняла секунд десять, но Дана успела промочить ноги и платье, которое уже прилипло к трусам и к спине. «Почему ты не захватил зонт?» — недовольно бросила она, плюхаясь на сиденье. И еще нужно было взять какую-нибудь теплую кофту. — Скажи спасибо, что я вообще приехал. Огрызнулся Максим Юрьевич, но его голос не прозвучал зло. — Найди себе нормальную работу. Женщины в твоем возрасте. — Чего? В каком еще возрасте? — Мы оба знаем, сколько тебе лет. — Это не тайна. — ехидно ответил Максим Юрьевич, заводя мотор. 41. А ты помнишь, как мило. Чего тут помнить, ты младше меня на два года. Кстати, а, -а сколько лет твоей Тамаре? 35. Ого, до да тебя на молоденьких потянула. Поздравляю. И поверни на следующем перекрестке направо, так короче. Я сам знаю, как короче. И поедем мы другой дорогой. Поверни направо. Максим Юрьевич сжал зубы и мысленно выстроил многоярусную башню проклятий. Нет, с этой женщиной он не может находиться рядом слишком долго. Нервы не выдерживают. Постоянные издевки и... и... и цветочный аромат духов. Зачем ты остановился? — спросила Дана. Светофор горит красным. Но в радиусе километра никого нет. «Ну и что?» — не выдержал он. «Возможно, ты не в курсе, но существуют правила, которые надо соблюдать». «Не смей на меня кричать!» Издав отчаянный рычащий звук, Максим Юрьевич посмотрел на светофор. «Зеленый». Правила дорожного движения Дана нарушала редко, но сейчас не удержалась от сарказма. Возраст он ее помнит. Лучше бы он вспомнил что-нибудь другое, например... Мерседес дернулся и заглох. Этого еще не хватало. Максим Юрьевич ударил ладонями по рулю, потом призвал себя к спокойствию и повернул ключ зажигания. Бесполезно. Тамара предпочитала пижамы, однотонные или с мелким рисунком. Приятнее к телу шелковые, но спать в них не очень удобно, поэтому с собой в дом Максима она взяла тонкие хлопчатобумажные. О чем сейчас сожалела? Для такого случая лучше бы шелковую. Сложив на тумбочке стопкой книжки, которые она изучала весь вечер, Тамара расчесала волосы и протерла лицо тоником. Дана не выходила у нее из головы, и даже чтение Фрейда не отвлекало от неприятных мыслей. Ревность ли это? Ну, она же его родственница. Слишком уверенной была та женщина. Слишком красивой, и на Максима смотрела, как на свою собственность. Помассировав виски, сделав несколько мимических упражнений для мышц лица и шеи, она вышла из комнаты. Сейчас они сблизятся, и лишние сомнения отпадут. «Тук-тук-тук!» Продублировала вслух свои действия Тома, стуча в дверь спальни своего жениха. «Спит?» — подумала она, прислушиваясь. «Может, и надо было прийти пораньше, в одиннадцать или в двенадцать?» Но Маргарита Александровна допоздна гремела кастрюлями на кухне, а затем смотрела телевизор в гостиной. «Неудобно как-то, она бы сразу поняла». «Лучше попозже». Тома приоткрыла дверь и тихо позвала. «Максим! Максим! А неужели так крепко спит?» «Вообще-то да. В такую погоду обычно спится очень хорошо». Она зашла в комнату и посмотрела на пустую кровать, включила свет и посмотрела еще раз. Максима не было. Странно. Тома развела руками и отправилась на поиски жениха. Осмотрев весь дом, она вернулась к себе, взяла телефон и ненадолго задумалась. Из центра просвета они вернулись вместе. Поужинали, обсудили несколько газетных статей, ну и разошлись по своим комнатам. Даже спокойной ночи друг другу не пожелали. И где же Максим? Уехал. Его машины на привычном месте нет, а еще несколько часов назад она там была. Не стал он ее в гараж ставить. Тома сунула телефон в карман халата, висевшего на спинке стула, и, продолжая недоумевать, легла в постель. «Завтра у меня состоится серьезный разговор с Максимом», сказала она и сделала еще несколько мимических упражнений. «Я все же не понимаю, какого черта ты позвонила именно мне?» «А, а какого черта ты брал трубку, если видел, что звоню именно я?» «Я не знал, что это ты». А надо было знать. Вот поэтому я на тебе и не женился. Ха-ха, вот поэтому я тебя и бросила. Я не встречал более ненормальной женщины, чем ты. А я не встречала более занудного мужчину, чем ты. Даже твой Бестужев с тобой развелся. А зато с Тамарой тебя ждет брак до гробовой доски. Соболезную. «Не трогай ее!» «А, да это не я, а ты будешь ее трогать всю оставшуюся жизнь!» Максим Юрьевич еще раз повернул ключ зажигания. «Бесполезно!» Выскочил из машины, гневно взмахнул руками и, сделав круг под проливным дождем, вернулся на водительское сиденье. Я не желаю с тобой разговаривать. Он вытер лицо платком и отвернулся к окну. «А, да, пожалуйста, фыркнула Дана и полезла в подарочный пакет мирно стоящий около ее ног. Она достала бутылку ликера, отвинтила крышку и... Ты что собираешься делать? Изумленно спросил Максим Юрьевич, среагировавший на подозрительный шорох. «Пить?» «Ты с ума сошла?» «А за нашу встречу, за твое здоровье и за мир во всем мире?» Едко ответила Дана и сделала маленький глоток. «Не каждый день, знаешь ли, я провожу время наедине с депутатом Государственной Думы, так что поводов выше крыши». «Ты не со мной наедине!» «Расскажешь это Тамаре». Она скривилась и тряхнула рыжей копной волос. «Я не собираюсь здесь сидеть с тобой до утра». «Ну, так, до свидания. Лови машину и поезжай домой». «Но это мой Мерседес». «Ах, да, я забыла». Дана сделала еще глоток и мило улыбнулась. «Значит, «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Закрыв бутылку, она сунула ее обратно в пакет и дернула ручку дверцы. Тут же крепкие пальцы сжали ее локоть. Она резко повернула голову и встретила острый взгляд темных глаз. «Максим! Максим!» «Прости!» «А я и не собиралась никуда уходить». «Я знаю». «Тогда отпусти». «Прости», — тихо произнес Максим Юрьевич, чувствуя, как поднимается горлуком. «Я не имел права так разговаривать с тобой. Я всегда удивлялась, как грамотно ты умеешь проводить анализ собственных поступков. Дана попыталась быть серьезной, но уголки губ все же дрогнули». «Очень хорошо, что ты позвонила именно мне. Я не ожидал, конечно, но...» а «Просто захотелось прокатиться на Мерседесе. Может, уже отпустишь меня?» Тонкие брови чуть подпрыгнули. «Ах, да!» — спохватился Максим Юрьевич и убрал руку с локтя Даны. С минуту они смотрели вперед на стекло, по которому стекали полоски воды. А затем одновременно развернулись друг к другу и, не тратя больше времени на слова, стали торопливо и страстно целоваться. Двадцать с лишним лет рухнули в бездну. Через пятнадцать минут Максим Юрьевич вновь повернул ключ зажигания. Мотор послушно завелся. «Мой дом» сказала Дана, указывая на одну из башен. «Я знаю». «Откуда?» «Не так уж это и сложно узнать, где ты живешь», ответил Максим Юрьевич, поворачивая в нужный двор. «И я уже приезжал сюда. По пути было». «Ага. Ну, не по пути, а неважно». «Может, зайдешь на чашку кофе?» «Алиса уже спит?» «Подожди!» Максим Юрьевич подался вперед и вгляделся в темноту. «Это же Костина машина! БМВ, его номер!» «Да?» — удивилась Дана. «А что он здесь делает?» «Надо было позвонить!» — отругала она себя. «А с другой стороны, я уже смирилась...» «А Максиму должно быть все равно. Костя же не в рабочее время встречается с Алисой». «Он выходит из подъезда». «А вижу, это действительно он», — согласилась Дана. Максим Юрьевич откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Было только одно объяснение происходящему и это объяснение ему не понравилось. У Кости романтические отношения с Алисой, которые завели их уже слишком далеко. «А ты знала!» — сказал он утвердительным тоном. «Догадывалась! Ей всего двадцать один год. Она не закончила институт. Ей уже двадцать один год!» Открыв глаза, Максим Юрьевич вцепился в руль. Последнюю неделю в его душе царила невообразимая сумятица, состоящая из внушительного набора всевозможных ощущений. Он успел испытать и шок, и восторг, и страх, и боль, и раздражение, и облегчение, и изумление, и многое другое. Приступ отчаяния сменялся приступом радости, приступ самодовольства, плохо контролируемой страстью к запретной женщине. А полчаса назад он погибал от любви, и сейчас это чувство горит и жжет в груди. Чувство, которое имеет запах сладкий, цветочный, Костя и Алиса вместе. И он узнает об этом вот так, под покровом ночи. Костя и Алиса. Максим Юрьевич нахмурился и выскочил из машины. Шлепая ботинками по лужам, ни на секунду не задумываясь, куда наступает, он стрелой понесся к серебристому БМВ. «Что ты здесь делаешь?» — крикнул он, перекрывая голосом шум ливня. Обернувшись, Костя сунул в карман ключи и посмотрел в глаза своему начальнику. «Был у Алисы!» — честно ответил он, замечая краем глаза Дану, вылезающую из машины. Белое платье мгновенно одержало победу над темнотой. И «Как это понимать?» Костя помолчал, а затем ответил. «Я люблю ее!» «Год назад у тебя была блондинка, а потом я тебя видел с брюнеткой!» Максим Юрьевич сжал кулаки и тяжело задышал. «Нашел себе игрушку!» «Дождь намочил с ног до головы обоих!» И у одного, и у другого волосы прилипли ко лбу, вода текла по лицу и капала с подбородка. Шум непогоды, провоцируя, охотно подчеркивал слова и добавлял лишнего накала. Костя изумленно смотрел на Северова и не понимал причины такого поведения. По всей видимости, Максим Юрьевич помирился с Даной. Наконец-то преграды рухнули, но из этого вовсе не следует, что он может так себя вести. Да это вообще не его дело, и на него не похоже. «Перестаньте!» — воскликнула Дана, трясясь от холода. «Максим, что на тебя нашло? Вы еще подеритесь. Немедленно пойдемте к нам. Вам необходимо переодеться, и, и мне тоже» она ваша дочь тихо произнес костя но слова показались до невозможности громкими нет замотала головой дана да взревел максим юрьевич и мало что соображая бросился на своего помощника распечатывать конверт было страшно и утром он с трудом заставил себя это сделать. «Черным по белому, черным по белому, она его дочь!» Цепочки слов и цифр точно поезд влетели в мозг и загремели вагонами, наполненными до краев правдой. «Черным по белому, черным по белому, она его дочь!» Он отшвырнул конверт, схватился за голову, понадеялся на ошибку, еще раз перечитал, опять схватился за голову. Но самое страшное, душа вовсе не воспротивилась этому, она попросту испугалась. «Больше никаких нервов, больше никакой Даны Бестужевой», — сказал себе Максим Юрьевич, принимая решение. Правды он никому не скажет, и сам будет думать, будто Алиса вовсе не его дочь, и тогда жизнь обретет прежнее направление и формы. А если кто спросит, так пойди найди, в какой клинике делали экспертизу, все анонимно, ничего доказать нельзя, а больше он анализы сдавать не станет, и что доказывать? Черным же по-белому написано. И он сам уже поверил в придуманную ложь. Только недооценил он те чувства, которые обычно сметают все преграды на своем пути. Да, она его дочь. Черным по-белому. Костя пригнулся, и кулак Максима Юрьевича впустую пролетел по воздуху. Северов потерял равновесие и рухнул на капот БМВ. «Обалдели!» — крикнула Дана, оглядываясь по сторонам. «Найти бы какую-нибудь дубину и треснуть с разворота обоим!» Навалившись сверху на поверженного противника, Костя заломил его руку за спину. «Только попробуй ее обидеть!» — просипел Максим Юрьевич, морщась от боли. «Я люблю ее!» — повторил Костя и ослабил хватку. «Алиса взрослый человек и сама вправе решать, кому ей доверять». Отчеканила Дана, надеясь прекратить творившееся безобразие. «Максим, пусть они сами разбираются, что им делать, а что нет». «Даже я не лезу в их отношения, потому что знаю, как хрупко счастье, потому что однажды я потеряла тебя, и не хочу, чтобы моя дочь пережила точно такую же трагедию». Максим Юрьевич выпрямился, отстранил отпустившего его Костю, шагнул к Дане и сказал... Я сделал ДНК-анализ на установление отцовства. Алиса моя дочь. Родная. Звонкий хлопок пощечины разорвал шум дождя.